28. Сон Джека. Гадин. Разумеется, он вёз волка с собой. Волк вернулся домой, но его большая верная тень ехала рядом с Джеком во всех грузовиках и фургонах и пыльных легковоушках по автострадам Иллинойса. Этот улыбающийся призрак рвал Джеку сердце. Иногда он видел, почти видел огромного, заросшего густой шерстью волка, бегущего вдоль дороги, рыщущего по опустующим полям оказавшись на свободе, волк сверкал ярко-оранжевыми глазами, а когда отводил взгляд, Джек чувствовал, как ему не хватает руки волка в его руке. Теперь, когда ему так не доставало друга, он со стыдом вспоминал, как злился на волка, и кровь приливала к лицу. А как часто он думал о том, чтобы бросить волка. Стыд, какой стыд. Волк был, Джеку потребовалось немало времени, чтобы подобрать нужное слово, но он справился, благородно И это благородное существо столь чуждое здешнему миру отдало за Джека свою жизнь. Я уберёг стадо от опасности. Джек Соер больше не был стадом. Я уберёг стадо от опасности. Случалось, что дальнабойщики или страховые агенты, которые подвозили этого странного, приковывающего взгляд подростка, подвозили, пусть он выглядел грязным и оборванным. Они никогда раньше не обращали внимания на гласоующих на дороге. Искоса смотрели на него и видели, что он глотает слёзы. Джек скорбел о волким, часть по Елинойсу. Каким-то образом он знал, что у него не будет проблем с попутками в этом штате, и действительно, стоило ему вытянуть руку с оттопёрным большим пальцем и взглянуть водителю в глаза, как его тут же подвозили. И большинству водителей история не интересовала. Хватало самых простых объяснений. Еду к другу в Спрингфилд. Мне надо взять автомобиль и пригнать его домой. Отлично, отлично, говорили водители. А слышали ли они его слова? Это Джэк сказать не мог. В его разуме перелистывались образы волка, барахтающегося в реке в попытке спасти своё долинское стадо, обнюхивающего бумажный контейнер, в котором лежал гамбургер, заталкивающего еду под дверь сарая, врывающегося в звукозаписывающую студию, стоящего на пути пуль, тающего на глазах. Джэк не хотел снова и снова видеть эти образы, но они появлялись, наполняя его глаза жгучими слезами. Недалеко от Денвелла невысокий мужчина лет 50, с обильно тронутыми сединой волосами и смешливым, но при этом серьёзным лицом, учитель с двадцатилетним стажем, бросил на Джека несколько лукавых взглядов, прежде чем спросить: "А ты не мёрзнешь, парень? Тебе надо бы надеть что-нибудь потеплее этой куртяжки". "Я и с немного", ответил Джек. Лучезарный гарднер полагал, что джинсовые куртки вполне достаточная защита от холодов на полевых работах, но сейчас мороз действительно пробирал до костей. У меня пальто на заднем сиденье, добавил мужчина. Возьми его и даже не пытайся отказаться. Теперь пальто твоё. Поверь мне, я не замёрзну. Но выбора у тебя нет. Теперь это твоё пальто. Пример. Джек протянул руку и потащил на себя тяжёлый материал. Сначала бесформенный, словно отрез сукна, потом появился большой накладной карман, продолговатая деревянная пуговица, и наконец шерстяное пальто, целиком благоухающее ароматом трубочного табака. Моё старое, пояснил мужчина. Держу в машине только по одной причине, не знаю, что с ним делать. В прошлом году дети подарили мне эту куртку на гусином пуху, так что пальто ты можешь взять. Джек надел его прямо на джинсовую куртку. "Ух ты!" вырвалось у него. Его словно обнял медведь, отдающий предпочтение табаку Borkum riff. "Хорошо", одобрил мужчина. Теперь, если тебе вновь придётся стоять на холодной и продуваемой ветром дороге, ты сможешь поблагодарить Майлза Пекагера из Окдина, штат Иллинойс, за спасение твоей кожи. Твоей Майлс Пекагер хотел сказать что-то ещё. Слово уже рвалось с языка, но он закрыл рот, наклонил голову, и в сером утреннем свете Джэк увидел румянец, расплывающийся по щекам мужчины. Твоей какой кожи? О нет, «Твоей прекрасной кожи! Твоей удивительной кожи, которую хочется гладить и целовать!» Джек глубоко засунул руки в карманы шерстяного пальто, запахнул его плотнее. Майлз П. Каггер из Огнена, штат Иллинойс, смотрел прямо перед собой. Наконец откашлялся он, совсем как персонаж комикса. «Спасибо за пальто», — поблагодарил его Джек. «Правда. Надевая его, я всегда буду вспоминать вас». «Да ладно», — кивнул Каггер, — «забудьте об этом». Но на мгновение его лицо стало почти таким же, как у бедного дон Кихота из Лучезарного дома. "Слушай, тут есть одно местечко", он говорил отрывисто, в голосе звучало ложное спокойствие. "Мы можем там перекусить, если хочешь. У меня не осталось денег", ответил Джек и от правды его слова отстояли на 2 доллара 38 центов. "Об этом не тревожься. Кагер уже включил поворотник. Они въехали на продуваемую ветром пустуюча автостоянку перед низким серым зданием, напоминавшим железнодорожный вагон. Неоновая вывеска над дверью сообщала, что это ресторан Империя. Кагер подъехал к одному из широких окон, и они вышли из машины. Джек сразу понял, что в таком пальто он не замёрзнет. Грудь и руки, казалось, защищала шерстяная броня. Он направился к двери под неоновой вывеской, но повернулся, осознав, что Кагер стоит у автомобиля. Седовласый мужчина, ростом на дюйм или два выше Джека, смотрел на него поверх крыши. «Послушай. Знаете, я с радостью верну вам пальто. Нет, оно теперь твое. Я просто подумал, что не голоден, и достаточно скоро доберусь до дома, если сразу уеду. Понятно. Здесь ты найдешь другую попутку. Легко. Я бы не оставил тебя здесь, если бы ты мог тут застрять. Хорошо. Подожди. Я сказал, что накормлю тебя ленчим, и я накормлю». Кайгер сунул руку в карман брюк, достал купюру, протянул Джаку через крышу. Ледяной ветер трепал его волосы и прижимал к албу. Возьми. Нет, не надо, покачал головой Джак. Я обойдусь. Пару долларов у меня есть. Купи себе хороший стейк. Кайгер тянулся через крышу, словно предлагал не деньги, а спасательный круг или сам пытался добраться до него. Джак с неохотой вернулся к автомобилю и взял купюру из руки Кайгер, десятку. Спасибо огромное. Правда, спасибо. Слушай, почему бы тебе не взять и газету, чтобы что-нибудь почитать? Знаешь, когда приходится чего-то ждать. Кайгер уже открыл дверцу, наклонился, достал из заднего сиденья сложенный таблоид. Я уже прочитал, он бросил газету Джеку. Карманы пальто оказались такими просторными, что сложенная газета разместилась в них без труда. Майлс П. Кайгер всё стоял у открытой дверцы автомобиля и прищурившись смотрел на Джека. Надеюсь, ты не обидишься на меня за эти слова, но тебя ждёт интересная жизнь. "Она уже интересна", честно ответил Джек. Зальцбургский стейк стоил 5 долларов 40 центов и подавался с картофелем фри. Джек сел в дальнем конце стойки и развернул газету. Историю он нашёл на второй странице. Днём раньше видел я на первой полосе индянской газеты: "Арестован подозреваемый, имеющий отношение к жутким смертям". Местному мировому судье Эрнесту Ферл Чайлду и патрульному Фрэнку Бэй Уильямсу из Кайоги, штат Индиана, предъявлено обвинение во взяточничестве и злоупотреблениях при использовании общественных фондов в ходе расследования смертей шести подростков в прибежном доме Лучазарного Гарденнера для сбившихся с пути мальчиков. Популярный евангелист Роберт Гарднер по прозвищу Лучезарный, судя по всему, скрылся с территории дома накануне приезда полиции, и хотя ордер на его арест ещё не выписан, преподобного усиленно ищут, чтобы задать важные для расследования вопросы. Ещё один Джим Джонс вопрошал о подпись под фотографией Гарднера. На ней тот раскинул руки, а его волосы лежали безупречными волнами. Служебные собаки вывели копов к небольшому участку рядом со изгородью из колючей проволоки под напряжением, где и были найдены трупы. Подростков просто бросили в землю. Из пяти тел четыре разложились до такой степени, что познать их не представляется возможным. Пятый идентифицировать смогли. Его опознали как Ферда Дженклу. Родители забрали тело и похоронили как положено. Гадай, что они сделали не так. И никто не мог понять, как вышло, что любовь родителей к Иисусу обрекла на смерть их умного, мятежного сына. Принесли сальзбургский стейк, пересоленный и вкусом напоминающий шерсть, но Джэк съел всё до последней крошки, и густо полил подливой недожаренный картофель. Когда заканчивал еду, рядом остановился бородатый дайнабощик с сигарой во рту, в бейсболке Детройтских тигров, на длинных широких волосах и в куртке с капюшоном, похожей сшитым из волчьих шкур. Повести тебя на запад, парень. Я еду в Декатур. Половина расстояния до Спрингфилда одним махом. Два. В ту ночь в мотеле, о котором рассказал ему дальнобойщик, где ночёвка стоила 3 доллара, Джеку приснилось два чётких сна. А может, потом он вспомнил только два из многих, которые видел в ту ночь. А может, эти два на самом деле являлись составными частями одного сна. Он запер дверь, отлил в треснувшую грязную раковину в углу, сонул рюкзак под подушку и заснул, держа в руке большой стеклянный шарик, который вдалинах был зеркалом. Откуда-то доносилась музыка, вроде бы из фильм, зажигательный бибоп, но так тихо, что Джэк улавливал только ведущие инструменты: трубой и альт-саксофон. "Ричард", сонно подумал Джэк. "Завтра я увижу Ричарда Слоута и упал с музыкального обрыва в небытие". Волк бежал к нему по позорованной дымящейся земле. Их разделяла колючая проволока, где-то прямая натянутая нить, где-то причудливо перекрученные кольца. Глубокие копы вгрызали эту изуродованную землю, и волк легко перепрыгнул через один, чтобы едва не наткнуться на колючее изгородь. "Осторожней", крикнул Джек. Волк успел остановиться перед самыми шипами, помахал большой лапой, чтобы показать, что цел и невредим, потом осторожно переступил через три нити колючки. Джек почувствовал пробежавшую по нему волну счастья и облегчения. Волк не умер. Волк снова будет с ним. Оставив позади колючую преграду, волк побежал к Джеку, но расстояние между ним и волком загадочным образом увеличилось вдвое. Серый дым, поднимавшийся из множества окопов, почти скрыл большую мохнатую фигуру. "Джейсон", крикнул волк. "Джейсон, Джейсон! Я здесь!" также криком ответил Джек. Не могу добраться до тебя, Джейсон. Волк не может добраться до тебя. Не сдавайся, прорал Джек. Чёрт побери, не сдавайся. Волк остановился перед непреодолимым переплетением колючей проволоки, и сквозь дым Джек увидел, как он опустился на четыре лапы и забегал зад вперёд в поисках прохода. Бегал и бегал, и с каждой пробежкой всё удалялся. Чуствовалось, как нарастает его волнение. Наконец волк поднялся на задние лапы, передними чуть раздвинул колючую проволоку, чтобы просунуть в щель морду. Волк не может, Джейсон, волк не может. Я люблю тебя, волк, крик Джека полетел над дымящейся равниной. "Джейсон!" взвыл волк. "Будь осторожен. Они идут к тебе. Их больше. Больше чего?" хотел крикнуть Джек, но не стал. Он знал ответ. Потом то ли изменился характер сна, то ли начался другой сон. Джек вернулся в разгромленную звуко-записывающую студию и кабинет преподобного в лучезарном доме, где воздух наполняли запахи порохового дыма и горелой плоти. Изуродованное тело Сингера лежало на полу, трубкейс виднелся за разбитым стеклом. Джек сидел, покачивая волка на руках, и снова знал, что волк умирает. Только волк не был волком. Джек покачивал трепещущее тело Ричарда Слоута, и умирал именно Ричард. За стёклами практичных очков в чёрной пластиковой оправе, глаза метались из стороны в сторону, наполненные болью. "О нет, нет", в ужасе выдохнул Джек. Пуля перебила кость руки Ричарда. Пуля изрешетила его грудь. Белая рубашка стала красной от крови. Тут и там торчали белые обломки рёбер, напоминавшие зуб. "Я не хочу умирать", каждое слово давалось Ричарду ценой сверхчеловеческих усилий. "Джейсон, тебе не следовало, тебе не следовало" "Ты только не умирай", молил Джек. "Не умирай". Верхняя часть тела Ричарда выгнулась на руках Джека. В горле что-то забулькало, а потом Ричард посмотрел на Джека удивительно ясным и спокойным взглядом. "Джейсон". Звук этого имени, не совсем его, но и не чужого, повис в вонючем воздухе. "Ты убил меня", выдохнул Ричард, или "ты убил ня", потому что губы не встретились, чтобы сформировать первый слог слова. Глаза Ричарда уже не смотрели на Джека, тело мгновенно отяжелело. Жизнь покинула его. Джейсон Делисиан в ужасе вскинул глаза вверх. 3. От Джексойр рывком сел на холодный незнакомый кровать в отеле в Дикатори, штат Иллинойс, и в желтоватом свете уличного фонаря увидел клубы пара, такие обильные, будто они вырывались из двух гортов одновременно. Он удержался от крика, только сцепив руки, сжал их так сильно, что смог бы расколоть грецкий орех. Вновь клубы белого пара вырвались из его лёгких. Ричард, волк, бегущий через мёртвый мир, зовущий его как Джейсон. Сердце мальчика яростно дёрнулось, словно лошадь, отталкивающаяся от земли, чтобы преодолеть препятствие.